заурус положительных качеств персонажа адаптивность определение демонстрация гибкости и умение приспосабливаться вне зависимости от обстоятельств категории связанные с достижениями связанные со взаимодействием схожие качества гибкость жизнестойкость умение приспосабливаться возможные причины Мощный внутренний стимул. Взросление в опасной или непредсказуемой среде. Уход за человеком, страдающим от хронического заболевания. Достижение успеха через преодоление трудностей. Частые переезды с места на место в детстве. Спокойный, невозмутимый характер. Недостаток эмоционального багажа или его отсутствие. Позитивный настрой. Высокая самооценка связанное поведение, быстрое мышление, наличие нескольких работ, отсутствие страха ответственности, интерес к путешествиям и знакомству с новыми культурами, высокая степень самоорганизации, умение работать в команде, общительность, уверенность в себе, стремление превосходить себя, широта взглядов, умение принимать решения, Умение убеждать, либо благодаря навыкам общения, либо посредством манипуляций. Заблаговременное планирование, наличие альтернативных вариантов. Готовность ко всему. Персонаж не избегает трудностей. Информированность во многих сферах. Стремление к получению образования или повышению квалификации. Эффективное выполнение распоряжений. Персонаж предпочитает разнообразный опыт рутине. Спонтанность и покладистость. Готовность импровизировать. Умение быстро восстанавливаться после разочарований или неудач. Навык многозадачности. Готовность озвучивать свои идеи. Умение слушать. Сильное чувство эмпатии. Предупредительность и чуткость. Широкий спектр интересов и хобби. Персонаж уверенно контролирует эмоции. Персонаж использует возможности. Персонаж учится на собственных ошибках. Связанные мысли. «Я бы куда-нибудь сходил, но раз Маргарет хочет поужинать дома, пусть будет так. Я займусь отчетом Рика. Коллеги ждут, а Рик может несколько дней проболеть». Раз больше никто не вызвался, это сделаю я. Рад, что Марси планирует наш отпуск. Куда бы мы ни поехали, будет здорово. Связанные эмоции. Уверенность в себе, любопытство, пыл, счастье, умиротворенность, гордость. Положительные аспекты. Адаптивные персонажи надежные и ответственные. Они могут преуспеть практически в любой ситуации. Им нравятся трудные задачи и новый опыт. Они спокойно относятся к переменам, способны сдерживать эмоциональные всплески даже в стрессовых ситуациях. Такие персонажи умеют работать в команде или брать на себя руководство, в зависимости от того, что требуется для достижения цели. Они быстро соображают и способны сохранять рассудок в моменты, когда другие теряют голову. Отрицательные аспекты. Персонажи с адаптивным типом личности могут испытывать тревогу, если чувствуют, что их недостаточно поощряют. Они не всегда придают семье и дружбе такое же значение, как другие – Отношения могут не складываться, если такие герои окажутся в паре с теми, кому нужны стабильность и рутина. Пример из литературы. Джейсон Борн из «Идентификации Борна» — спецагент, потерявший память. Государство видит в нем угрозу, за ним охотятся наемные убийцы, и ему требуется гибкость, чтобы выжить. Находчивый и упорный — Он дерется, когда необходимо, добывает деньги и документы и адаптируется к любым новым условиям, чтобы правильно реагировать и обеспечить собственную безопасность. Дополнительные примеры из кино. Саймон Тамплиер, «Святой», «Соколиный глаз», последний из магикан. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Склонность к импульсивному поведению – Решительность, нетерпеливость, интровертность, склонность к резким суждениям, дотошность, вдумчивость. Сложности для адаптивного персонажа. Неопределенность, ситуации, указания и так далее, к которой невозможно подготовиться. Просьба, выполнение которой, скорее всего, приведет к травме, страданию или чему-то худшему конфликт между нравственными убеждениями и необходимостью выполнить приказ требование всегда реагировать на ситуации одинаково без вариативности